Глава 15 Тут ведь вот какое дело. и мне бойцов для отцепления и прочесывания деревень выделит. Это без разговоров. Потом соберем мы семьи этих бандитов. А дальше что? Этапировать их до места поселения в Сибири выделенные мне бойцы все равно не смогут. Это полностью в компетенции НКВД и их конвойных войск. А Вот и получается, что если я сам их семьи попытаюсь выселить, то мне просто некуда будет их деть. А Вот этот вопрос я и хотел решить с местными сотрудниками НКВД. Дело Буски был совсем небольшим. а В нем всего семеро сотрудников органов во главе с лейтенантом. В глазах этого лейтенанта ясно читалось. «Ну вот нафига ты такой красивый сюда приперся? И без тебя дел хватает!» После того, как я объяснил ему свои затруднения, он впал в ступор. Возможно, при другом раскладе он просто послал бы меня куда подальше, сославшись на занятость, но бумага за подписью Серова не дала ему этого сделать. «Товарищ капитан, я не могу сам решать такие задачи, это вне моей компетенции. Вначале я должен доложить своему начальству, и вот как оно решит, так и будет». Хорошо, докладывайте, я не буду стоять у вас над душой. А пока распорядитесь выяснить, откуда эти бандиты и кто они. Судя по всему, все они, или почти все, из местных жителей. Выясним, товарищ капитан. Вот и замечательно, я приду к вам завтра в полдень. Надеюсь, к этому времени вы утрясете все вопросы со своим начальством. Вот так бюрократия рулит во все века и во всех странах. Никто не хочет брать на себя лишней ответственности. Получается, что до следующего полдня я совершенно свободен, почти как Винни-Пух или это был пятачок, не помню». Вернувшись в штаб дивизии, поставил в известность комдива, а тот и рад, что с него ответственность снимается, а он только приказы выполнять будет. Я с самого начала на него не рассчитывал, предполагая такой результат позвав начальника разведки вернее придя в его кабинет засел вместе с ним за карты района необходимо было подробно изучить предстоящий театр боевых действий где и какие деревни расположены где удобные места для лежак бандитов а также решить откуда начинать работать просидел весь оставшийся день только с перерывом на перекус а на следующий день я снова отправился в городской отдел НКВД к лейтенанту. Добрый день, товарищ капитан. Дозвонился я вчера до начальства. И что? Дали добро, просто с вами каждый раз будет направляться наш сотрудник, который будет следить за законностью. Все подлежащие выселению семьи вы должны будете привозить сюда. Тут они будут собираться и затем под нашим конвоем отправляться в Сибирь на новое место поселения. И да, мы выяснили по нападавшим. Бандитов опознали, по крайней мере, большую их часть. Они из трех близлежащих сел». «Отлично. Тогда можно выезжать. С кумдивом, я еще вчера говорил, он выделит по роте бойцов для каждой группы и транспорт. В таком случае я выделю вам трех своих сотрудников и постарайтесь одновременно не выезжать более чем в три села. У меня всего семь сотрудников» и я не могу выделять вам сразу всех своих людей. Хорошо, а вы пока подготовьте помещение для выселяемых. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Это как лавина, когда от одного камешка начинается все сокрушающее на своем пути волна. С Камдивом я действительно договорился еще вчера, и он ждал только отмашки, вот и начнем, помолясь. В дивизии мне выделили три роты бойцов и по десятку машин. Да еще я разделил своих бойцов на три отделения и распределил их среди этих трех рот. Заехав в Буск за НКВДшниками, группы отправились по своим целям. Все эти села были неподалеку, а потому уже через час-два все группы прибыли на место. Я отправился с одной такой группой. В две другие группы я отправил по отделению своих бойцов вместе с БТР-2 для усиления их огневой мощи. А себе взял свою командирскую машину и БТР-1. Погода стояла жаркая, на небе ни не тучки, а в машине нет кондиционера и окна, не открыть. Хоть они и опускаются. Просто я не хотел повторения судьбы Ватутина. Примечание. Генерал армии Ватутин погиб 15 апреля 1944 года от заражения крови после того как его кортеж был обстрелен бандеровцами. 29 февраля 1944 года у выезда в село Милятин и Ватутин получил тяжелое ранение бедра. Конец примечания. А потому пуленепробиваемые окна были подняты, а открыт только люк в крыше, через который поступал свежий воздух, позволяя не свариться в салоне. Первым шел БТР-1, мы за ним, как-то не очень хотелось глотать дорожную пыль, вот и шли вторыми. А уже за мной ехали грузовики с бойцами. Скорость была небольшой, по проселочной дороге не разгонишься, да и подвеска на машинах стоит достаточно жесткая, так что километров 30 в час в предел, иначе костей не соберешь, да и сами машины угробишь. Долго они такого издевательства не выдержат. Наконец, это мучение кончилось, и мы приехали в довольно крупное село. Бойцы, выпрыгнув из машин, окружили село, после чего началась его зачистка. Они сгоняли всех жителей села на площадь. Собрав там всех жителей, прикомандированный командированной группе сотрудник НКВД, зачитывал по списку фамилии бандитов, что тут жили, и сообщил что все они были убиты во время нападения на армейскую колонну. Тут же в толпе раздались крики и плач. Это заголосили семьи убитых, и тут раздалось убийственное. Согласно постановлению Республиканского отдела НКВД, семьи бандитов, виновных в нападениях на представителей власти и военных, подлежат переселению в Сибирь. На сборы дается час, брать только то, что можно унести на себя. Отныне семьи бандитов будут ссылаться в Сибирь и на Дальний Восток. Селяне стали перешептываться между собой, но возмущаться побоялись. Род солдат как-то не очень способствовало выражению своего недовольства. Но, как я заметил, не все из селен были этим недовольны. И меня это порадовало. Значит, не все из них потенциальные бандиты. Председатель колхоза указал на все семьи, перечисленные в списке, и вскоре их всех затолкали в три грузовика, и колонна выехала в обратный путь. Отъехав на пару километров от села, я вместе с главным БТР-1 съехал с дороги и остановился. У меня не было уверенности, что это были все бандиты из этого села. А после того, как председатель указал на семьи из списка, то уцелевшие бандеровцы вполне могут прийти и посчитаться с ним вот я и хотел используя председателя как наживку поохотиться на уцелевших бандеровцев загнав машину в лес я оставил при них только экипаж бтр 1 из водителей стрелка а все остальные мои бойцы облачившись в маскировочные накидки осторожно выдвинулись назад к силу незаметно подойдя к нему мы залегли на окраине и стали ждать темноты где находится дом председателя я знал Специальный днем к нему заходил, так что около полуночи, а мы осторожно выдвинулись к нему. Правда, тут нам едва не сорвали все дело собаки, которые, чую незнакомых, гавкали, но, слава богу, не очень сильно. Медленно потянулось время, луна была видна едва-едва, так что темень стояла приличная. Но около двух часов ночи возле дома председателя началась возня. Пятеро фигур незаметно проникли на его двор. Стрепенувшуюся собаку, которая бросилась на незнакомцев, моментально убили ножом. После чего подперли дверь дома, принесенной с собой доской, и рванули к сараю за сеном. Подождав, пока они принесут первую охапку сена, которую бросили под стены дома, мы рванули на захват. Не было никаких киношных «стой», «стрелять буду» или «лежать». Нет, ничего этого не было. Просто, когда они пошли за второй порцией сена, на них из темноты бросились темные фигуры. Один, максимум два удара, и вот упавших незнакомцев, заломив им руки за спиной, уже связывают, а в доме председателя зажегся свет. Последовала попытка выйти из дома, которая ничем не увенчалась. Дверь открывалась снаружи, и прислоненная к ней доска надёжно ее удерживала, не давая ей открыться. Подойдя к двери, я ударом ноги выбил доску, и из дома с револьвером в руке вышел председатель. Из дверного проема слабо светил свет. Это председатель зажег керосиновую лампу, и в ее тусклом и неверном свете все же смог меня узнать. «Товарищ капитан, что вы тут делаете?» «На, националистов хочу. просто подумал, что если в селе есть еще эти бандиты, то они придут к вам» чтобы наказать за то, что вы показали, где живут семьи убитых бандитов. «Значит, использовали меня как живца?» «Да, и не надо обижаться. Каждый делает свою работу. И я делаю ее. Качественно. А теперь поглядите, кто хотел вас сжечь вместе с семьей». Сходив в дом за керосиновой лампой, председатель вышел с ней и, подойдя к пятерке связанных бандитов, осветил их. «Петро Ковальчук!» А же либо Николай Хижняк, Филипп, Майборода и Олей Спаньков, Товарищ капитан, что теперь с ними будет? Завтра днем их расстреляем перед всей деревней, а семьи тоже выселим в Сибирь. Тут Захар Петрович, не до сентиментов, Эти неисправимы. А заразу национализма надо выжигать с корнем и без всякой пощады. Ну, дадут им десять или двадцать пять лет лагерей, и что? Отсидят, выйдут и снова будут вредить советской власти. И молодежь учить свои зарази. Нет, таких уродов нужно только уничтожать, их уже не перевоспитать. А то потом, много лет спустя, вернувшись, они снова начнут убивать и насиловать. «Послав двух бойцов на место стоянки наших машин, я приказал мою машину пригнать сюда, а потому один из бойцов был ее водитель, а БТР-1 должен был съездить в БУСК и снова вернуться с той же ротой и сотрудником НКВД». «А что делать? Телефона тут нет, еще не все села телефонизированы». Под утро бронемашина вернулась во главе колонны грузовиков, в которых снова приехали бойцы и сотрудники НКВД. Снова согнали всех жителей села, только на этот раз не на площадь, а на окраину. Тут стояли пятеро пойманных ночью националистов со связанными за спиной руками. Я не знал, что за бойцов прислал мне комдив, и чтобы избежать конфуза, принял решение расстрелять бандитов собственными силами. А мои бойцы уже взяли чужие жизни, причем не просто стреляя а в далекие фигуры, а работая ножами, глядя в глаза своих врагов, и не боялись крови ни своей, ни чужой. Я так и объяснил им на всякий случай, а то ведь по-всякому бывает. А вот заранее и объяснил своим бойцам, чтобы они не подумали, что я хочу из них сделать палачей. Нет, приказ они выполнят по-любому. Но всегда лучше, когда бойцы понимают, что они делают и зачем. А потому никто из них не стал кривить морду. Они сами видели, что хотели сделать эти упыри, а у председателя было четверо детей, старуха-мать. Да и до этого я довел до них краткую сводку последних происшествий в области». Выстроив бандитов на окраине села, сотрудник НКВД быстро произнес приговор. За бандитизм, за попытку убийства представителя советской власти и мирных граждан, жителей села Грушовка, Петро Ковальчук, Апанас, Жилиба, Никола Хижняк, Филипп, Майборода и Олесь Паньков именем советской власти приговариваются к высшей мере социальной защиты, расстрелу, а их семьи к выселению в Сибирь. Чтобы не было обид, почему назначили его, а не другого вышли, все мои бойцы, и я тоже, чтобы не сказали, что я все на них свалил. Целься! Пли!» Раздался короткий залп, и пять фигур приговоренных рухнули на землю. Среди селян, которые все это видели, раздались охи и всхлипы. Возможно, они впервые такое видели. Не знаю. Тут ведь и оккупация была в Первую мировую и гражданская, и последние события так, что могло случиться все, что угодно. Снова под плач и не собирали семьи националистов и грузили их на грузовики. Зато все получили наглядный пример, что пощады ни националистам, ни их семьям не будет. Хочешь бороться с советской властью? Пожалуйста. Но помни, что в случае чего отвечать за твои дела будут твои семьи. И скажи спасибо, что их просто выселяют, а не убивают, как вы убиваете семьи активистов и совслужащих. Только такая жестокая политика кровь за кровь а может прекратить бандитский беспредел. Закончив здесь, то есть погрузку семьи расстрелянных в грузовики, даю команду выдвигаться назад в расположение части. Бойцы спора грузятся в свои машины, а мои бойцы в БТР-1 и мою командирскую машину. За задними сиденьями десантный отсек на два места, вот туда и садятся два бойца, а еще один рядом с водителем и восемь бойцов БТР-1. С натяжкой, но они там размещаются, и колонна трогается в путь. Глядя вслед уезжающим машинам, молодой парень, поляк, Янок, Каминский... Лишь бессильно жал кулаки да едва слышно пробормотал, так что услышала только его молодая жена Ядвига, которая была на сносях. Вся крев, клятый москали, я еще посчитаю с вами. Янок, тут же сжала его руку жена. Умоляю, не лезь. Ты видел, чем это кончилось? Хочешь так же кончить? А обо мне и нашем ребенке, который еще только должен появиться, ты подумал? Думаешь. Мы выживем, если нас практически без вещей отправят в эту ужасную Сибирь. Хочешь оставить ребенка без отца, а меня, молодой, вдовой? О своих родителях ты подумал? Их тоже выселят, умоляю, не дури. И при советах можно жить. А мы от смены власти, считай, ничего не потеряли. Это Ежиковальский тебе голову задурил. Как раз он со своей семьей много потерял. «Так пускай, если так хочет, и воюет с советами, а ты не лезь!» А Янек глянул на свою жену, ее взгляд был умоляющим, а большой живот выпирал вперед. В первый момент он хотел обругать ее, чтобы не лезла в мужские дела, но тут его взгляд скользнул по родителям. «Всю жизнь семья Каминских прожила тут, и всю жизнь они работали на земле» и когда тут правил русский царь, и потом, когда Польша стала независимой. И, кстати, по словам отца, от этого ничего особенно не поменялось. Разве что вместо царских чиновников пришли польские. А Каминский как горбатился на своей земле, так и продолжал дальше без особого улучшения. А может и права Ядвига? Он со своей семьей действительно практически ничего не терял, в отличие от того же Ежи. Это Ковальские были зажиточными, и как раз они многое теряли от прихода новой власти. Так действительно, пускай он воюет с ней. А за что, по большому счету, воевать с новой властью ему, Яну Кукаминскому? Незачем. Только своей головой рисковать, а да семью под удар подставлять. И хотя любви к новой власти у него не прибавилось, но бороться с ней он больше не хотел во второй половине дня мы приехали в буск тут сгрузили семьи националистов и двинулись дальше в расположение дивизии куда скоро и приехали а две другие группы успешно выполнив свое задание уже были тут выслушав доклады старших группы я отправился дальше в штаб дивизии комдив был на месте и он был доволен с одной стороны чистят окрестности от бандитов и националистов Они за короткое время тоже успели стать у него костью в горле. А с другой стороны, он тут вроде как и ни при чем. Просто выполняет приказы НКВД и ни за что не отвечает. Снова ненадолго посетив начальника разведки дивизии, я наметил себе следующую цель и двинул комдиву, была нужна его помощь. Двигаться на своих машинах я не хотел, слишком они приметны своей необычностью. А мне скрытность нужна. «Договорился, что следующим днем мы погрузимся в один из скрытых грузовиков, и тот в составе колонны подбросит нас до нужного места, а там в лесу без лишних глаз мы покинем машину и будем работать по своему плану». Наведавшись после этого вместе с бойцами на склад, получил сухпай на неделю, и кладовщик даже не заикнулся, что у него чего-либо нет. Он шустро основал между вещами и продуктами, И мгновенно принес все затребованное. Кстати, я заметил, что моих бойцов местные слегка побаивались необычные экипировки и оружие, да еще все как один, с медалями и орденами, да и слухи про специальные части, где из бойцов готовят настоящих зверей, по армии расползались. Особенно после Финской, когда такие подразделения с легкостью захватывали вражеские укрепления о которых обломали себе зубы линейные подразделения. А что вы хотели? Армия та же деревня. И тут слухи расходятся только так. Особенно обо всем новом и необычном. А Вот так и закончился этот день. а Мы после склада сходили в столовую на ужин и спать. Пускай бойцы выспятся, раз есть такая возможность. А на следующий день мы выехали в крытом грузовике, пришлось полдня трястись в его кузове, И покидали его а мы все с большим облегчением. Места для работы я выбирал не абы как, рассудив, что если националисты днем, мирные крестьяне, а ночью бандиты, да даже если они действуют и днем, то точно недалеко от своих сел и деревень. Поблизости от них они могут с легкостью залегендировать свое нахождение в лесу или поле, а вот в других местах это будет сделать уже затруднительно. Я был более чем уверен, что есть в этих селах бандиты, только их сходу не распознаешь. Вот разделив свою группу на три части и выдвинулся к трем рядом расположенным селам. Кроме транспорта я выбил себе и связь три рации, так что связь между отделениями была и по распорядку, раз в сутки они должны докладывать мне обо всем. А на случай нужды каждый час мой родитель слушал эфир. Высадились мы примерно на равноудаленном расстоянии от всех трех сел, и сейчас каждая группа выдвинулась к своей цели. Я решил не рисковать, дорога шла в стороне от них. Колонна просто встала на небольшой отдых на обочине, и мы, когда рядом никого не было, выпрыгнули из кузова грузовика и сразу скрылись в лесу. Разделившись, двинулись к своей цели. Мы не спешили, шли осторожно, время есть. Вот так, не спеша, и дошли до села, уже ближе к вечеру. До ночи мы обследовали окрестности и нашли хорошее место для лагеря, заросли густых кустов в лесу, где никому и селян делать нечего, и неподалеку лесной родник, которому, судя по всему, также никто не ходит. Восемь бойцов, четыре боевые довойки отправились на окраины леса где устроили себе места для наблюдения и затаились. Оставшиеся шесть бойцов остались в нашем лагере, и к ним вскоре присоединились четверо бойцов. Они вернулись назад после того, как определились с местами наблюдения. Вечером они сменят своих напарников, а пока тоже отдыхали. В первых сумерках с еще одной четверкой бойцов они отправились на смену товарищам. А Днем навряд ли что случится, а вот вечером и ночью возможны варианты. А потому днем дежурит один человек, а ночью два, чтобы один мог в случае чего сообщить о необычном нам. Три дня прошли спокойно, а на четвертую ночь из села вышел молодой паренек и отправился в лес. Как раз сменились наблюдатели, один боец остался наблюдать за селом, а второй скрытно двигаясь не по тропе, по которой шел паренек, а сбоку от нее, по лесу, одвинулся следом, больше ориентируясь на слух. Часа через полтора, когда паренек уже давно покинул лесную тропу и шел прямо через лес, он пришел к ничем не примечательному месту. Это был обычный лес, вот только остановившись между деревьями, паренек нагнулся и вдруг внезапно исчез. Боец, шедший в стороне от паренька, тут же бесшумно упал на землю и затаился. Ничего не происходило. А боец все так же неподвижно лежал на земле, всматриваясь и вслушиваясь в ночной лес. Только когда уже начался рассвет, в том же месте снова появился паренек, но в этот раз было немного больше света, и боец умел заметить крышку люка, на котором рос маленький кустик. Паренек, оглядевшись и не заметив ничего необычного, быстро двинул назад в село. А боец, двигаясь в стороне от него, Двинулся за ним, оставляя еле заметные знаки по пути. Паренек вернулся в село, а боец отправился ко мне на доклад. Спать в этот день ему не пришлось, но он отоспался за эти дни днем, так что вполне мог потерпеть. После его доклада я скомандовал общий выход. На месте оставались только наблюдатели. Боец уверенно провел нас по своим следам, ориентируясь по оставленным им знакам. Выйдя к месту своей лёжки, он указал на то место, где находился люк в схрон. Окружив его, трое бойцов с ППС, двинулись вместе со мной к этому месту, а остальные контролировали окрестности. Осторожно, приблизившись к этому месту, я стал внимательно его осматривать. При свете дня были видны едва заметные следы. Достав нож, я аккуратно потыкал им в землю, определив размеры люка, А Затем, приготовив гранаты, осторожно приподнял люк и проверил под ним наличие растяжки. Все было чисто, и я полностью открыл люк. Была вероятность, что националисты, увидев свет, поймут, что их обнаружили. Но, насколько я знал, они всегда в таких схронах устраивали пару поворотов. Это чтобы, если дойдет до боя, то брошенная вниз граната разорвалась в таком закутке, не причинив вреда им самим. Так и оказалось, Лёг открылся практически бесшумно, а ко мне подтянулись остальные бойцы. Только четверо из них остались контролировать обстановку наверху. Аккуратно спрыгнув вниз первым, я, взяв автомат на изготовку, тихонько двинулся вперед. Буквально через несколько метров коридор с схрона делал прямой поворот вправо, а спустя еще пять метров такой же поворот влево. Так что... Сброшенные гранаты просто были бы потрачены зря, и всего лишь предупредили противника, что он обнаружен. Сразу за вторым поворотом были два помещения, которые отходили от него по обе стороны. Короткий осмотр с помощью фонариков и тут не было другого выхода показал, что это кладовки, в которых лежали мешки и ящики. Дальше короткий проход упирался в дверь из щелей которой пробивался свет. Погасив фонарики, я тихонько подошел к двери. Из-за нее, кроме света, доносились и голоса. Прильнув к маленькой щели в двери, я заглянул вовнутрь. Обзор был ограничен, но я увидел стол с керосиновой лампой, которая горела. А за самим столом сидели четверо мужиков, а также был виден край двухъярусных нар. Как минимум четверо. Знаком, показав бойцам, что вижу четверых, я достал лимонку, выдернул кольцо с чекой и, рывком открыв дверь, забросил вовнутрь гранату, сразу закрыл дверь назад и прижался к стене прохода. Мои бойцы, видя, что я хочу сделать, уже прижались к стенкам коридора и присели. Спустя пару секунд внутри грохнула, дверь от взрывной волны распахнула, и я, ворвавшись в комнату, дал очередь поедова видимой в наступившей темноте фигуре. Ведь керосиновую лампу сбросила со стола и горевший фитиль затушила. Одновременно с этим я сместился в сторону. Один из бойцов кинул осветительную шашку. Их небольшой партии делали по моему чертежу для нас. Она хорошо осветила комнату. Перевернутый стол и четыре фигуры на дощатом полу, которые неподвижно лежали на нем. И еще одно тело унар, которое я прошел очередью. И тут раздался крик. «Не стреляйте, по нове, Сдаюсь!» Еще один человек был в углу комнаты унар, повернув в его сторону автомат. А кроме меня и еще пары бойцов взяли его на прицел, Остальные контролировали комнату, и я крикнул ему, «Выходи, руки на виду! Чуть что стреляем!» К нам поднялся и пошел молодой парень в польской военной форме. Развернув его лицом к стенке, один из моих бойцов быстро его обшмонал и, ничего не найдя, связал руки за спиной, заранее приготовленной, на подобный случай, веревкой. Больше тут никого не было. В противоположном конце комнаты была еще одна дверь. Пара бойцов, подбежав к ней и встав по бокам, резко открыли ее и забросили внутрь гранату РГД-33 без оборонительной рубашки. Рвануло, и оба ринулись в проход, но там никого не оказалось. Через пять метров из коридора был небольшой отнорок в маленькое помещение, где стояло ведро с крышкой и присутствовал запах сортира. Дальше коридор упирался в поворот и запасной выход наверх. Подняв с пола керосиновую лампу, я зажег фитили. Стеклянная колба разбилась при падении, а может от взрывной волны. Оно хоть немного света лампа давала, А в ее неверном и колышущемся свете я огляделся. Пятеро, судя по форме поляков, были мертвы. Кроме сдавшегося, также в польской форме, а больше никого тут не было. Быстрый допрос даже без спецсредств, а именно ножа и плоскогубцев с иголками, а что еще в это время может быть, вид на войне как на войне, все средства хороши, показал, что других бандитов тут нет. В этой группе было еще семеро человек, но несколько дней назад они неудачно напали на небольшую колонну наших войск. Думали, там одни толовики, а в паре крытых машин оказались бойцы, которые открыли ответный огонь. Кстати, один из лежащих на земле поляков оказался раненым. Сдавшийся был Анжеем Сарновским. А приходивший из села молодой паренек – его двоюродный брат Болеслав. После этого я осмотрел схрон, в нем оказался приличный запас продуктов, в основном консервов и немного оружия польского, но оружия и запасом патронов, в том числе и несколько противотанковых ружей а также с десяток ручных пулеметов. Оружия много не бывает, а запас карман не тянет. Основательно поляки запаслись. Из ответов пленного я понял, что теперь кроме его брата Болеслава про этот схрон никто больше не знает. Уничтожать схрон, а также забирать продукты и оружие я не собирался. Как говорится, такая корова нужна самому. В преддверии предстоящей войны... «Он нам самим сгодится. Я просто подвесил гранаты к люкам, и мы погнали пленного к селу».